29. -е. Вызвав Ангелину Иосифовну в начале зимы для уточнения анкетных данных, Дмитрий Степанович сообщил ей, что смерть начальника официально признана самоубийством. Наркотиков и запрещенных химических препаратов в организме не обнаружено. Только алкоголь, причем не так, чтобы слишком, не до белой горячки». Ангелина Иосифовна, внутри замедленного с цветами и слезами сна, часто накатывавшего на нее во время разговоров с Дмитрием Степановичем, вспомнила золотой пистолет, распахнутый сейф, папку с надписью «Прослушка», а еще бабочку-траурницу, шевелившую много лет назад крыльями и усиками, На серебристых досках сортира, возле совхозного поля, где студентки медучилища убирали турнепс. «С бизнесменами такое часто случается», — вздохнул Дмитрий Степанович, грустно глядя на нее серо-голубыми глазами. «Особенно в наше непростое время». Ангелина Иосифовна вдруг осознала, что совершенно не боится Дмитрия Степановича. Проклятый телесный низ диктовал свою волю. Слово «отдаться» отсутствовало в ее понятийном ряду, но сейчас она была готова изменить Пете со следователем. Мир трескался от эротики, как перезревший арбуз. Попроси Дмитрия Степанович признаться, что это она застрелила Андроника Тиграновича. Она бы не стала возражать, а, напротив, деятельно включилась в разработку этой версии. Так действовали сталинские следователи, объясняя невиновным честным коммунистам, что надо, надо признаться в несовершенных преступлениях, чтобы родная партия смогла разоблачить и покарать настоящих врагов. «Это не эротика», — подумала Ангелина Иосифовна, — «это любовь». Она в ужасе поняла, что любит всех мужчин на свете, не только атлетов с медальным профилем, но и косых, кривых, безруких, одноногих, лишь бы... Нет, так низко она еще не пала. Образ Дмитрия Степановича, как новая тату на старая, накладывался на образ Пети, и она терялась, млела, опутанная уже иными, не лаокаоновыми, а любовными змеями, искренне сожалела, что не может ответить на все вопросы Дмитрия Степановича. К примеру, был ли испуган Андроник Тигранович во время телефонного разговора с министром здравоохранения Нагорного Карабаха? Не говорил ли он, почему выбрал для встречи с министром пьесу Островского «Не все коту масленица» в Малом театре? Обсуждал ли с кем-нибудь или упоминал в разговоре сам факт этой встречи? Она чувствовала, что ее «не знаю» огорчает Дмитрия Степановича, но в то же время понимала, что он ей верит и почему-то жалеет ее. Ангелина Иосифовна читала у Достоевского про любовь-ненависть. Про любовь-жалость великий писатель тоже писал, но без пафоса, вероятно, полагая ее естественным и не нуждающимся в пояснениях явлением. Ангелина Иосифовна соглашалась, что любовь как психоэмоциональное состояние собственно и состоит на 90% из разных и не всегда объяснимых проявлений жалости, а на 10% как стихи, по мнению Анны Ахматовой, из «Житейского ссора». Она пыталась вспомнить сюжет пьесы Островского «Не все коту масленица». Наверное, опять про деньги, жадность, обман и неизбежную расплату. Великий русский драматург верил в справедливость. Жизнь в финале его пьес «Как расшатанная телега» всегда выворачивала на наказание виновных и торжество обиженных, «А вот у Шекспира нет», — подумала Ангелина Иосифовна. Он телеге не доверял. У Шекспира справедливость железной рукой устанавливали высшие силы, а ниже спохватилась высший разум. Она жалела, что в свое время отнеслась к книге «Мироустройство» без должного внимания. Рассуждая о вечном, Ангелина Иосифовна теперь использовала обобщенную аббревиатуру ВСВР. «Кот», — пояснил Дмитрий Степанович. Так переводится с армянского название ущелья в Карабахе. «Глухой угол, скалы, карликовый дуб, фисташка, терновник, не пройти, не проехать». «Дикий кот». Она любила животных и презирала охотников, подозревая в них душевную болезнь, повреждение психики. Мировое сообщество проявляло необъяснимую толерантность к убийцам животных. Переключая телевизионные каналы, она иногда напаровалась на охотничье. У зверей и птиц, какими бы осторожными и хитрыми они ни были, не было шансов против мужиков, в камуфляже с карабинами на треногах, разрывными пулями, снайперскими прицелами, тепловизорами и прочими приспособлениями. Забытое Богом место, продолжил Дмитрий Степанович. Я там недавно побывал. Охотились с подозрением, посмотрела на него Ангелина Иосифовна по образу Дмитрия Степановича, как по кристальной воде некоего идеального или идиллического озера, пробежала рябь. «Ни в коем случае», — ответил следователь, — осматривал ущелье сверху. «С вертолета? Неужели стрелял горных козлов?» — ужаснулась Ангелина Иосифовна. Она читала, что большие начальники любят позабавиться такой стрельбой, хотя им при этом не всегда везло. Похоже, ВСВР, как и она, любил животных и, как в пьесах Шекспира, применял к взорвавшимся охотникам справедливость прямого действия. Да нет, иностранные лингвисты не всегда понимали, как правильно истолковать такой естественный в русском языке ответ, сказал Дмитрий Степанович на дельтаплане. Андронику Тиграновичу тоже не повезло с Масленицей, заметила Ангелина Иосифовна, вспомнив папку с надписью «Прослушка». Но тут же рванула в голове рубильник. «Какая папка! Надо быть последовательной в показаниях!» «Как этому парню, с кем он ходил в театр», — добавил Дмитрий Степанович. «Тоже застрелился». Ангелине Иосифовне вдруг стало холодно, хотя окно в кабинете следователя было закрыто, а тоненькая красная линия в настенном термометре в резном деревянном футляре, как в кудрявом пальто распашку, уверенно стояла на 22 градусах. Да нет, тоже посмотрел на градусник Дмитрий Степанович. Героически погиб во время штурма Шуши азербайджанским спецназом. И после долгой паузы вы ведь знаете про лабораторию и чем она занималась, откуда у Тергуланяна деньги для покупки аквакомплекса «Золотая Гагара». Честно говоря, я... Он легко поднялся из-за стола, мгновенно, как по воздуху, перелетел, оказался за стулом Ангелины Иосифовны, опустил ей руки на плечи. Руки следователя были как изо льда, причем не земного, а убийственного, космического, где ВСВР решал судьбы людей и цивилизаций. Этот лед, в отличие от земного, таяния не знал, даже не знаю, что с вами делать. Убрал руки Дмитрий Степанович. «Я могу идти?» — спросила Ангелина Иосифовна. «Идите», — пожал плечами Дмитрий Степанович».